Глава десятая. Карина. Никто не смог объяснить, как получилось, что обратно мы с Кириллом летели в разных концах самолета. Спасибо, что хотя бы одним рейсом. Признаться, я не расстроилась, тем более, что мужчина в соседнем кресле за весь полет не сказал ни слова. Я же сидела, поглаживая шерсть, едва не оставленной в гостиничном номере плюшевой кошки. Вспомнила о ней в последний момент, когда мы уже выходили. Серым комком она лежала на полу возле тумбочки. Должно быть, Кирилл уронил и не заметил. Теперь же, глядя на раскинувшееся вокруг бесконечное небо, я спрашивала себя, что дальше. Меня он тоже вот так случайно забудет, когда настанет время. Меня, нашу вишенку и все, что с нами связано. Глупые девчачьи мысли. Давно пора повзрослеть и перестать верить в большее, чем есть. И ждать большего тоже. Едва набрав высоту, самолет начал снижение. Куда больше времени мы потратили на путь в аэропорт и посадку. Вскоре шасси коснулись взлетно посадочной полосы. Маленькое путешествие в реальность Кирилла закончилось, а сам он остался. Надолго ли? «Хорошего дня!» Провожая нас с улыбкой, проговорила стюардесса. «Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию». Узнала ли она Кирилла? Что-то подсказывало, что да. Кирилл улыбнулся в ответ и поблагодарил ее, а мне оставалось только стоять рядом. Такси уже ожидало нас. Я хотела было поставить в багажник сумку, но Кирилл перехватил мою руку. «Не поднимай, тяжелое, сказал коротко и недовольно. «Опять». Таким он был едва ли не с самого утра. И в чем я, спрашивается, опять виновата? «Да», — ответил он на звонок, садясь в такси. Сделал знак, чтобы я поспешила. «Совсем отказывается». Кир все больше хмурился. Машина тронулась с места. Я уставилась в окно, стараясь не вслушиваться в разговор. Но сделать это, находясь на расстоянии вытянутой руки, было проблематично. Давно? Недолгое молчание. А вечером? Не выдержав, я повернулась. Кирилл стал еще мрачнее. А мне это казалось, что больше некуда. «Нет, не нужно. Я скоро буду дома. Сам все решу. Дождитесь меня». «Что случилось?» — спросила, как только он закончил разговор. «Ничего». «Кир!» «Ничего, говорю тебе», — ответил он грубо. Смерил меня взглядом. С шумом выдохнул и сказал сдержание. Степа отказывается от еды. Обычно он готов корм вместе с миской сожрать, особенно после выгула, а тут даже не притронулся. «Может, он просто по тебе скучает?» Кирилл посмотрел так, словно я сморозила несусветную тупость. Как не взорвалась, не знаю. Когда Кир уезжал, за Сенбернаром, как правило, присматривала домработница. Это было не в новинку, но мало ли. Может быть, твоей собаке надоело, что ты мотаешься туда-сюда? все таки слегка вспылила я, когда Сафронов, ничего не ответив, опять взялся за телефон. Это же собака, а не хомячок. Загрустил, не знаю. Вот и молчи, раз не знаешь, процедил Кир. Я хотела было сказать, чтобы сам он молчал. Но он приподнял руку и цыкнул. «Тихо!» Я поглубже вдохнула и выдохнула. Кир держал телефон возле уха, сосредоточенный до предела, и, судя по тому, что ничего не происходило, слушал длинные гудки. Только он убрал телефон, тот звякнул. «Вот чёрт!» — выругался Сафронов, прочитав сообщение. «В чём сейчас дело?» — спросила с сарказмом, не особо-то рассчитывая на ответ. Но Кирилл повернулся. Мне вдруг стало совестно — По его взгляду, по тревоге в глазах было понятно, что он любит пса и переживает. «Наш ветеринар в отъезде. Проклятье!» «А другого нет?» Кир промолчал. На лбу появилась складка, брови сдвинулись. «Если хочешь, я позвоню своему?» Дотронулась до его руки. «Ты? У тебя-то откуда ветеринар?» Взгляд был настолько презрительным и гнетущим, что я разозлилась сильнее. «Только попробуй что-нибудь сказать», — предупредила я. «И что же я тебе должен был сказать?» Он разве что губы не скривил. «Ничего», — фыркнула в ответ. Помолчала несколько секунд и сказала спокойнее. «Я помочь хочу. И не тебе, а твоей собаке. Если ты еще помнишь, я работала в зоомагазине, так что у меня есть знакомый ветеринар. Хороший ветеринар, Кер. ты «Ты-то откуда знаешь, что хороший?» «У моей подруги собака. Один раз она подобрала на улице какую-то дрянь и...» «Кирилл, я не буду оправдываться за то, что предлагаю помощь. Не хочешь — не надо». Его ноздри раздулись. Скулы стали резче, как и взгляд. «Давай номер», — выговорил сухо. «И... извини. Степан не просто пес, Он мой друг. Хороший и верный друг Карри. Среди людей такого хрен найдешь. «Я понимаю», — ответила тихо, быстро пролистывая список контактов. Нашла нужное и отправила Кириллу. Он прочитал сообщение... Посмотрел на меня прямо мне в глаза и коротко кивнул, сразу же набрал номер. А я скрестила пальцы. Только бы все получилось. Только бы с его другом было все в порядке. Только бы я смогла хоть чем-то помочь. Пока Татьяна Петровна осматривала степу, я стояла, боясь сделать лишний вдох. Пес не сопротивлялся и агрессии не проявлял. Казалось ему вообще безразлично, что с ним делают. Ага. Так вот оно что, дружок, наконец сказала Татьяна, сосредоточенно разглядывая заднюю лапу пса. Что с ним? Кирилл все это время не сходивший с места, сразу же подался вперед. С момента, как он договорился с Татьяной, прошло чуть больше часа. Я старалась лишний раз не заговаривать с ним и тем более ни о чем не спрашивать, но работницу он отпустил практически сразу. Внятного по поводу пса та все равно сказать ничего не могла. До сегодняшнего утра все было как обычно. Татьяна Петровна жестом подозвала Кирилла. Сенбернар заскулил, лизнул его руку, как только он дотронулся до него. «Видите шишку? Похоже, ваш Степан не очень-то удачно шарил в кустах». «И что теперь?» Кирилл не расслаблялся ни на мгновение. «Это с или что?» Из дальнейшего разговора стало ясно, что пес уколол лапу. Место укола воспалилось, ранка стала нарывать. Пока ветеринар прочищал ее, Кирилл не отходил от них. Я же испытала облегчение. Ранка — это не смертельная заразная болезнь и не отравление, тем более если вовремя обработать ее. До сих пор помнила, как рыдала Дашка, когда ее малявка лежала под капельницей без гарантии на положительный исход. Если бы не Татьяна Петровна, еще не ясно, чем бы все кончилось. Закрыв за ветеринаром дверь, Кирилл повернулся ко мне. Молча. Я тоже ничего не говорила. Все еще вялый Степан вышел в коридор и ткнулся в ногу хозяина. Тот почесал его за ухом, но смотрел при этом на меня. Я решилась нарушить молчание. Видишь, ничего страшного, просто небольшой нарыв. Спасибо, ответил Кир. Мне почему-то стало неловко. Кирилл подошел, все такой же серьезный, мрачный, как до приезда Татьяны. Я вдруг растерялась, только и могла что смотреть на него. «Спасибо, Кари», — повторил он тихо. Я кивнула. Синбернар звучно зевнул, вильнул хвостом. На губах Кера появилась улыбка. Пространство вокруг стало словно бы больше. Я тоже улыбнулась. «Иди сюда», — позвала собаку. «Ну иди, напугал всех». Присела, потрепала его по голове, по шее. Пальцы тонули в густой мягкой шерсти. «Хорошо, наверное, иметь такого друга. От него точно не получишь удар ножом в спину». Лучше бы я собаку завела, чем замуж вышла. На плечо мне опустилась ладонь. Я подняла голову, с вопросом посмотрела на Кира. В уголках его губ все еще была улыбка. Может, теперь ты покушаешь? Спросила у пса. В ответ тот опять зевнул. Пойдем. Я поднялась и позвала его за собой. Но Степа предпочел остаться с хозяином. С минуту я прождала в кухне, но толку. нашла обоих в гостиной. Степа как раз устраивался на полу возле окна. Кирилл наблюдал за ним. «А мне не предложишь?» «Что я должна тебе предложить?» Улыбка в уголках губ превратилась в едва уловимую усмешку. «Предлагай все, что можешь, а я выберу». Я посмотрела выразительно. Усмешка Кира стала заметнее. «Могу чай предложить?» «Предложи». «Предлагаю». «Я согласен». Фыркнув, я пошла ставить чайник. Настроение Кира стало заметно лучше, и мое тоже. Я дотронулась до живота и посмотрела на нашедшую место на подоконнике плюшевую кошку. Первый подарок Кира нашей вишенке. Может, не последний? Не может же быть так, чтобы он изменился полностью. Чтобы от того Кирилла, каким он был, не осталось ничего. А тот Кирилл никогда бы не вычеркнул из жизни своего ребенка. Я уверена в этом. Наедине мы пробыли недолго. Не прошло и пяти минут, как Степка присоединился к нам. улегся под столом между нами, оставив на виду только голову. Я перехватила взгляд Кирилла. «Почему именно Сенбернар?» «Сам не знаю», — ответил Сафронов и посмотрел на меня. Я взял его, когда ему было 8 месяцев. Приехал в питомник за другой собакой, а там он, один в вольере. Словно почувствовав, что говорят о нем, Степан посмотрел на Кира. Тот наклонился, погладил его. «И ты решил его забрать?» Да, и ни разу не пожалел об этом. А как же тренировки, разъезды? Когда те же соревнования? По возможности, беру его с собой. Если еду поездом, это вообще не проблема. А так отвожу к другу за город. У него большой участок, в Стёпке там хорошо. Наверное, первый раз мы сидели и просто говорили. Не за последнее время, а вообще первый раз. Без язвительности и сарказма, без намеков и повисающих в воздухе слов. Все облизнулся и закрыл глаза. На морде отразилось умиротворение. Я обхватила ладонями чашку с чаем, еще сильнее уверяясь, что Кир не способен оставить своего ребенка. Мужчина, забравший пса, потому что другим он по какой-то причине не приглянулся, не способен бросить свою дочь. И сына не способен. Хотела спросить, кого бы он хотел больше, но вовремя одумалась и вместо этого предложила. «Будешь бутерброд? В холодильнике есть сыры, и сосиски. Я могу сделать». Сделай. Он откинулся на спинку диванчика. Хорошо, сделаю. Я поставила чашку. В глазах Кира появилась насмешка. Сделаю? Или что, думаешь, нет? Разве я такое говорил? Не говорил, но я осеклась и махнула на него. Только подошла к холодильнику, Наталью легли теплые ладони. Я выпрямилась. Кир повернул меня к себе лицом. Думала поцелует. Уже чувствовала фантомный вкус его губ. Но он вдруг убрал руки. Смешинки из глаз исчезли. Почти невесомо он дотронулся до моего живота. Я затаила дыхание. Кир ничего не сказал. Простоял еще несколько секунд и вернулся за стол. Я снова открыла холодильник, но что собиралась сделать, вспомнила не сразу. Одно прикосновение, а чувство, что мир перевернулся, что время пошло иначе. А может, и правда иначе?